«Ну и день у меня сегодня», – подумал он. Потом он повернулся на бок, обнял Дору и заснул. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписей и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская, звукорежиссер Оксана Рубанова. «Киев, 2004 год».